Татьяна Валерьевна Ермошкина Старший корреспондент филиала Федерального государственного учреждения Редакция «Российской газеты. Город Нижний Новгород» Редакция «Российской газеты» начала свою работу над аудиокнигой «Нижегородцы кавалера Александра Невского» в июне прошлого года. Нам очень помогла в этом одноименная книга нашего земляка Александра Александровича Шмарова, которая была переиздана в 1993 году самыми свежими данными об участниках войны кавалерах Ордена Александра Невского из Нижегородской области. За этот неполный год руководством журналистами издания была проведена колоссальная поисковая работа. По имеющимся у нас списку героев мы обзванивали 7 кавалеров, уточняли данные о них в областном и районных советах ветеранов, встречались с ветеранами лично и публиковали в газете их воспоминания. Благодаря нашим статьям в редакцию стали поступать звонки. Находились все новые и новые кавалеры, имена которых не вошли в книгу Шмарова. «Звонили дети, внуки и правнуки ветеранов. Они сообщали о том, что их дедушка-герой жив, и мы можем приехать и послушать его воспоминания о войне. Эти звонки были очень важны для нас, и мы души радовались каждому новому найденному здравствующему ветерану». Меня поразила неравнодушие наших читателей к теме кавалеров Ордена Александра Невского. Поддержка, которую оказали журналистам МРГ генерал-майор Виктор Юрьевич Вундер, вдова Шмарова Любовь Дмитриевна, составитель и редактор некоторых его книг «Любовь Павловна Кузнецова», а также организатор Музея боевой славы школы интернат номер 5» Татьяна Александровна Мирошник. Она рассказала о том, как ветераны более 20 лет переходят в «Интернат номер 5» и рассказывают детям о войне, как ребята рады визитам фронтовиков, как они записывают их воспоминания и собственноручно создают музейные экспонаты. Татьяна Александровна неоднократно приходила в редакцию, предлагала свою помощь и помощь детишек из «Интерната» в составлении аудиокниги, а также написала статью с благодарностью рг. Наша газета, по ее словам, своей работой защищает честь и достоинство воинов, победивших фашизм. Эти теплые слова убеждают нас, что мы работали не зря. Ведь аудиокнига «Нижегородцы кавалеры ордена Александра Невского» даст возможность услышать истории о подвигах наших дедов ни одному поколению тех, кто уже не сможет пообщаться с ветеранами воочию.